Часть шестая. Смерть отца. Вечером, когда перед отъездом в Швейцарию Антуант предупредил мадемуазель Девес, что уезжает на сутки, старая дева отнеслась сначала к его словам довольно невнимательно. Сидя за своим маленьким письменным столом, она уже в течение доброго часа трудилась над заявлением, которое хотела сделать относительно корзины с овощами — затерявшейся где-то между Мезон-Лафитом и Парижем. Раздражение мешало ей сосредоточиться на чем-либо постороннем. И лишь позднее, после того, как она с грехом пополам составила свое письмо, покончила с ночным туалетом и начала молиться, у нее в голове мелькнула фраза Антуана «Скажите сестре Селине, что доктор Теревье предупрежден и приедет по первому вызову». Тогда, совершенно не думая о позднем часе, не закончив даже молитвы, стремясь немедленно же избавиться от ответственности, она прошла в другой конец квартиры, чтобы переговорить с монахиней. Было около десяти часов. В комнате господина Тибо электричество было потушено. Спальня освещалась только отблесками огня, непрестанно горевшего в камине для освежения воздуха. Эта мера становилась с каждым днем все необходимее, и тем не менее никак не удавалось избавиться ни от кислого запаха припарок, ни от привкуса эфира, йода или карболки, ни от ментолового аромата болеутоляющего бальзама, ни в особенности от зловония разлагающегося тела. В данный момент больной не страдал. Он дремал, похрапывая и испуская легкие стоны. Вот уже несколько месяцев, как он не знал, что такое сон, этот умиротворяющий отдых всего существа. Заснуть теперь означало для него не потерять сознание, но на короткий срок перестать отмечать минута за минутой бег времени. Это означало, что тело его погружалось в полуоцепенелое состояние, но мозг ни на минуту не переставал создавать образы, творить бессвязный фильм, которым беспорядочно чередовались обрывки прошлой жизни. Зрелище притягательное, как свитк воспоминаний, но в то же время утомительное, как кошмар. В этот вечер полузабытье все же не могло избавить больного от мучительного ощущения, которое угнетало его, примешивалось к галлюцинациям и, нарастая с минуты на минуту, заставляло стремительно нестись вперед иначе от преследующей его погони по зданиям коллежа через дартуар, лужайку, мимо часовни до рекреационного двора. И только там, перед статуей святого Иосифа, у входа в гимнастический зал, он упал на землю, закрыв голову руками. Тогда из гуще потемок вынырнуло то страшное, то безымянное, что уже в продолжение нескольких дней висело над ним, И когда оно уже готово было раздавить его, он вздрогнул и проснулся. За ширмой какой-то непривычный агарок освещал обычно темный угол комнаты и отбрасывал две тени, протянувшиеся до самого карниза. Господин Тибо услышал шепот. Это был голос мадемуазель. Как-то раз в такую же ночь она пришла сказать ему у Жака Судороги. Не заболел ли уж и теперь кто-нибудь из детей? Который час? Голос сестры Селины вернул господина Тибо к действительности. Он не мог ясно разобрать слов, задержал дыхание и насторожил ухо, которым слышал лучше. До него донеслось несколько более внятных звуков. Антуан сказал, что доктор им предупрежден. Он приедет немедленно ведь больной это он сам, почему позвали доктора? То страшное снова зашевелилось. не стало ли ему хуже? Что произошло? Может быть он спал и не заметил, как ухудшилось его состояние, позвали доктора среди ночи и ему приходит конец, он умирает. И тогда все, что он говорил, сам не верит тому, когда торжественно заявлял о неизбежности своей смерти, сразу всплыло в его уме, и его тело облилось потом. Он хочет крикнуть «На помощь, Антуан!», но из горла с трудом вырывается несколько звуков. И эти звуки так ужасны, что сестра Селина, задев по пути ширму, тотчас же бежит на зов и зажигает свет. В первую минуту ей представляется, что у господина Тибо удар — Лицо старика, обычно восковое, теперь побагровело. Глаза широко раскрыты и выпучены, рот не в состоянии произнести ни одного члена раздельного слова. Сам господин тибов впрочем, не обращает никакого внимания на то, что происходит вокруг него. мысль его, сосредоточившаяся на одной навязчивой идее, работает с безжалостной ясностью. Он в несколько секунд припоминает историю своей болезни. Операция, несколько месяцев передышки, рецидив, затем постепенное ухудшения и боли, против которых все менее действенны всякие средства. Все подробности связываются между собой, приобретают, наконец, смысл. Теперь уже не может быть сомнения. Внезапная пустота образуется там, где еще несколько минут назад царила уверенность, без которой невозможно жить, и эта пустота возникает так неожиданно, что сразу рушится душевное равновесие. На время теряется даже ясность мысли, он не может больше рассуждать, человеческий разум так насыщен будущим, что в ту минуту, когда вся надежда на грядущее сводится к нулю, когда всякий порыв сознания неизбежно упирается в смерть, уже не может быть речи о мышлении. Руки больного судорожно вцепляются в одеяло. Страх терзает его. Он хочет крикнуть и не может. Он как соломинка, которую уносит лавина. Не за что ухватиться. Все вертится, все проваливается вместе с ним. Наконец его горло разжимается и на одну секунду дает выход страху, который вырывается в крики ужаса, тотчас же замирающим. Мадемуазель, которая не в состоянии выпрямить свою сагбенную спину, чтобы увидеть то, что происходит, взвизгивает. Боже милосердный, что же это? Что с ним происходит, сестра? И так как монахиня молчит, мадемуазель убегает. Что делать? Кого позвать? Антуана нет. Аббата. Аббата векара Служанки еще на кухне, они ничего не слышали, При первых же словах старой девы Адриена крестится, но Клотильда запахивает свою шаль, хватает кошелек, ключ и убегает. абат Векар жил на улице Гренель поблизости от архиепископства, где он в настоящее время заведовал делами. Он сидел еще за своим письменным столом. В несколько минут такси Клотильды доставило его на университетскую улицу. Мадемуазель ждала их, приткнувшись на стуле в передней. Священник не сразу узнал ее без щипца, с зачесанными назад волосами, свисавшими на ночную кофту. «Ах, простонала она, идите скорее, господин абат ему будет хоть не так страшно!» абат поклонился, не останавливаясь, и прошел в комнату больного. Господин Тибо, отбросив одеяло, пытался встать с кровати, вырваться из этого дома, убежать в ночной мрак, скрыться от жестокой угрозы. К нему вернулась способность речи, и он изрыгал теперь ругательство. «Убийцы, суки, шлюхи, ах, сволочи проклятые!» Вдруг его взор упал на аббата, который появился на пороге раскрытой, ярко освещенной двери. Больной не проявил никакого удивления» но остановился на секунду и крикнул «Не вас! Антуана! Где Антуан?» Амбат, бросив свою шляпу на стул, быстро направился к господину Тибо. Суровые, как всегда, черты его лица не выдавали волнения, которые он испытывал, но слегка приподнятые руки и раскрытые ладони выражали его желание оказать помощь. Он подошел к самой кровати и, не говоря ни слова, просто благословил больного, который смотрел на него в упор. Затем среди тишины громко произнес, «Отче наш, и на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, яка на небеси и на земли». Господин Тибо затих. Его глаза перебегали от священника к монахине, губы разжались Лицо искривилось гримасой, как у ребенка, готового заплакать. Голова закачалась из стороны в сторону и, наконец, рухнула на подушку. Мало-помалу его рыдания, похожие на смех, стали утихать. Затем он умолк. Аббат подошел к монахине. — Сильно он страдает сейчас? — спросил он, не возвышая голос. — Нет, я только что сделала ему укол. Обыкновенно боли возобновляются не раньше полуночи. «Хорошо. Оставьте меня с ним. Но протелефонируйте доктору», — прибавил он с жестом, казалось, говорившим «я не всемогущ». Сестра Селина и Адриен бесшумно вышли из комнаты. Господин Тибо как будто задремал. До прихода Аббата векара он уже несколько раз погружался в забытье. Но эти внезапные провалы сознания продолжались недолго, Он снова всплывал на поверхность, вновь обретал свой страх и с новой силой начинал метаться. Аббат почувствовал, что эта передышка будет краткой и что нужно ею воспользоваться. Его бросило в жар. Из всех обязанностей, налагаемых его саном, он больше всего боялся напутствия умирающим. Он приблизился к кровати. «Вы страдаете, друг мой». Вы переживаете мучительный час. Не оставайтесь же наедине с собой. Откройте сердце вашему Господу. Господин Тибо повернулся и устремил на своего исповедника такой тоскливый взгляд, что тот заморгал. Но глаза больного уже загорелись гневом, ненавистью и презрением. Только на одно мгновение, ибо чувства эти тотчас же сменились страхом. На этот раз выражение тоски было настолько нестерпимым, что священник окончательно потупил взор и наполовину отвернулся. Умирающий стучал зубами. Он пролепетал. «Ох, ох, мне страшно!» Аббат успел овладеть собой. «Я явился сюда, чтобы помочь вам», произнес он с кротостью «Сначала помолимся». «Обратимся сердцем к Богу. Помолимся вместе, друг мой». Господин Тибо перебил его. «Но вы же видите, я... я...» У него не хватило мужества бросить вызов смерти, назвав ее по имени. Он устремил в темный угол комнаты обезумевший взгляд. «Где найти помощь?» Мрак сгущался вокруг него. Он испустил крик, разорвавший тишину и явившийся почти облегчением для Аббата. Затем позвал изо всех сил. «Антуант!» «Где же Антуант?» Аббат развел руками. «Оставьте меня, я хочу Антуана!» Тогда священник переменил тактику. Он поднялся, скорбным взглядом окинул своего духовного сына и, словно изгоняя из него беса, широким движением руки снова благословил его. Это спокойствие окончательно вывел из себя господина Тибо. Он приподнялся на локти, и, несмотря на режущую боль в пояснице, потряс кулаком убийцы. «Аспиды! Довольно с меня ваших росказней! Довольно!» Затем выкрикнул с отчаянием в голосе. «Я умираю! Вы слышите? Умираю! Спасите!» Аббат смотрел на него, не возражая. И хотя старик на этот раз был вполне уверен в том, что жизнь его должна сейчас кончиться, Молчание священника нанесло ему последний удар. Дрожа всем телом, чувствуя, как слабеют его силы, будучи не в состоянии даже удержать слюну, стекавшую у него по подбородку, он забормотал умоляющим голосом, словно боясь, что аббат не расслышал и плохо понял его. «Умираю! Умираю!» Аббат вздохнул, но не сделал отрицательного жеста. Он находил, что подлинное милосердие — Не всегда заключается в том, чтобы расточать перед умирающим несбыточные иллюзии, и что, когда действительно приближается смертный час, единственное радикальное средство против панического ужаса — это не отрицать факта смерти, которая наступает и пред лицом которой таинственно почувствовавший это организм встает на дыбы, а напротив взглянуть смерти прямо в глаза и принять ее с полной покорностью в душе». Он переждал несколько секунд, затем, собрав все свое мужество, произнес отчетливо, «А если даже так, мой друг, то разве это основание, чтобы так бояться?» Старик, которого словно ударили по лицу, со стоном опустился на подушку. Ох, ох! Все было кончено. Подхваченный вихрем, безжалостно закружившим его, Он полетел в пропасть, и последние проблески сознания служили ему лишь для того, чтобы еще глубже заглянуть в небытие. Для других смерть — это только банальная безличная мысль, одно из слов. Для него же это всё настоящее, всё сущее. Смерть — это он сам. Глазами раскрывавшимися над бездной, и расширившимися от головокружения, он видел где-то вдали, по ту сторону пучины, лицо священника, живое и чуждое. Остаться одному, выброшенным из мира, одному наедине со своим страхом. Коснуться дна абсолютного одиночества. В тишине раздался голос священника. «Посмотрите, Бог не пожелал, чтобы смерть застала вас врасплох. Сыкут латро. Я катать в ночь. Так вот, надо быть достойным такой милости, ибо это действительно милость Божия. И величайшая из всех, которые Господь оказывает нам, грешникам, это предупреждение на пороге вечной жизни. Господин Тибо издали слышал эти фразы, которые бесплодно, как волны оскалы, бились о его мозг, окаменевший от страха. На один миг по инерции его мысль попыталась было найти убежище, обратившись к представлению о Боге, но этот порыв тотчас же разбился. «Вечная жизнь», «Милость Божия», «Бог» — это непонятные образы, пустые слова» несоизмеримые со страшной действительностью. «Возблагодарим же Господа», — продолжал священник, «блаженны те, кого Он вырывает из плена их собственной воли, дабы прилепить к своей. Помолимся вместе, сын мой, помолимся от всего сердца, и Господь поможет вам». Господин Тибо повернул голову. На дне его ужаса еще бурлил осадок гнева. «Если бы он только мог...» Он с радостью убил бы священника. Богохульство сорвалось с его губ. «Бог, о чем вы говорите? Какая там помощь? Это идиотство! Разве это не он сам? Разве не он сам этого захотел?» Он задыхался. «Какая же тогда помощь?» — выкрикнул он с яростью. Страсть к противоречию с такой силой овладела им, он совершенно забыл, как еще минуту тому назад в отчаянии своем отрицал существование Бога. Он испустил стон. «Ах, как же Бог допускает это!» абат покачал головой. «Когда ты думаешь, что я далеко от тебя, — гласит подражание Христу, — то часто в этот миг я всего ближе к тебе». «Подражание Христу» — латинский трактат — о христианской морали, обычно приписываемой неизвестному немецкому монаху XV века, пользовавшейся в свое время огромной популярностью и переведенной на целый ряд европейских языков. Примечание редакции. Господин Тибо несколько секунд слушал молча. Затем, повернувшись к исповеднику, на этот раз с жестом отчаяния, начал молить аббат «Аббат!» «Сделайте хоть вы что-нибудь! Помолитесь сами! Разве это невозможно? Не дайте мне умереть!» Аббат придвинул стул, сел и взял отекшую руку умирающего, на которой малейшее прикосновение оставляло бледный след. «Ах, Аббат!» — воскликнул старик. «Вы поймете, что это такое! Вы сами узнаете, когда это случится с вами!» священник вздохнул. «Никто не может сказать, чаша сия минет меня, но я молю Всевышнего, чтобы в минуту моей смерти он послал мне друга, который помог бы мне не пасть духом». Господин Кибо закрыл глаза. От его движений ожили боли в пролежнях, которые жгли его, как раскаленное железо, Он вытянулся и оставался недвижим, испуская время от времени легкие стоны сквозь сжатые челюсти. «Ох! Ох!» «Послушайте же, друг мой!» — снова начал Аббат спокойным и печальным голосом. «Ведь вы христианин, и как христианин должны понимать, что земная жизнь наша должна рано или поздно окончиться. Пулвис эс! Прах еси!» Перевод с латинского, примечание, редакции Разве вы забыли, что эта жизнь не принадлежит вам? Вы возмущаетесь, точно вас лишают имения, которые вы приобрели в собственность. Но ведь вы отлично знаете, что наша жизнь лишь одолжена нам, милосердным Богом. И вот когда, быть может, вам предстоит уплатить свой долг, какая неблагодарность с вашей стороны торговаться». Господин Тибо приподнял веки и устремил на священника взгляд полной злобы. Потом глаза его медленно обвели комнату, останавливаясь на вещах, которые он различал так хорошо, несмотря на темноту, на вещах, которые принадлежали ему, которые он видел в течение многих лет изо дня в день, которыми владел в продолжении всей жизни. «Оставить все это», — бормотал он, — «я не хочу». Внезапная дрожь пробежала по его телу, и он повторил «Я боюсь». священник стало жаль его, и он подсел ближе. Спаситель тоже познал муки агонии и кровавый пот. Он тоже на миг, на один короткий миг усомнился в благости своего отца. «Или-или, лама-савахфани! Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» Подумайте, друг мой, разве вы не видите волнующего сходства между вашими страданиями и страданиями Иисуса Христа? Но Иисус немедленно обратился к молитве и воскликнул в великом порыве любви, «Вот я, Отец мой, Отец, я верую в Тебя, отдаю себя в руки Твои, да исполнится воля Твоя, а не моя». Аббат почувствовал, как дрогнула под его пальцами опухшая рука. Он сделал паузу, затем продолжал, не повышая голоса. «Подумали ли вы о том, друг мой, что вот уже века, вот уже тысячи веков, как наше бедное человечество выполняет свое назначение на земле?» Он тотчас же понял, что этой туманной аргументацией не достигнет своей цели – «Подумайте хотя бы о своей семье», — поправился он, — «о вашем отце, деде, о ваших предках, обо всех этих людях, подобных вам и предшествовавших вам, которые жили, боролись, страдали, надеялись, подобно вам, которые неуклонно один за другим в час, предопределенный с начала времен, возвращались туда, откуда пришли, вернуться туда». Откуда ты пришел? Что в этом трудного? Разве, друг мой, не успокоительна мысль о вечном возвращении в лоно Творца Вселенной? Да, но не так рано, — вздохнул господин Тибо. Вы еще жалуетесь. А ведь какое множество людей не знали счастья, выпавшего на вашу долю. Вам удалось достичь возраста, в котором отказано большинству смертных. Господь насытил вас днями и даровал вам долгую жизнь для спасения, — больной вздрогнул. — Аббат, вот это-то и страшно, — пролепетал он. — Страшно, да. — Но вы менее чем кто-либо другой вправе страшиться. Вы, — господин Тибо резко отнял свою руку. — Нет, — сказал он. — Это правда, правда, — ласково настаивал священник. Я видел вас за работой. Вы всегда старались ставить основную цель выше всех земных благ. Во имя любви к ближнему вы боролись против нищеты, против падения общественной нравственности, друг мой. Жизнь, подобная вашей, жизнь благородная, достойная, и вот почему она в смертный час должна направить вас по стезе смирения. «Нет», — глухо произнес больной. И когда Аббат попытался снова взять его за руку, Он запальчиво вырвал ее. Эти слова больно ранили его. Нет, он никогда не поднимался выше земных благ. Он обманывал всех, и Аббата тоже, и самого себя постоянно. В сущности, он пожертвовал всем только для того, чтобы свет его уважал. Им владели низменные, низменные побуждения, которые он скрывал всю жизнь. Эгоизм и тщеславие, жажда богатства и власти, выставка добродетелей. И только для того, чтобы его почитали, чтобы он мог играть первую роль. Нечестие, притворство, ложь, ложь. Ах, как бы он хотел иметь возможность стереть все это, начать все заново. Ах, как ему было стыдно теперь за свою жизнь порядочного человека. Только теперь он по-настоящему понял, что представляло собой эта жизнь. Но слишком поздно, ибо настал день расплаты. «Такой христианин, как вы...» Господин не выдержал. «Замолчите! Христианин! Ничего подобного! Я не христианин! Всю жизнь я хотел только... Любовь к ближнему, не говорите об этом! Я никогда не умел любить никого, никогда!» «Друг мой, друг мой!» — ласково произнес Аббат. Казалось, он разгадал те угрызения совести, которые сейчас мучили больного. Без сомнения, господин Тибо снова начнет обвинять себя в том, что толкнул Жака на самоубийство. Но Аббат ошибался. Ни разу за все последние дни отец не подумал об исчезнувшем сыне. Сейчас он припоминал лишь самые отдаленные периоды своей прошлой жизни. Свою юность, сжигаемую честолюбием, свое появление в свете, первой схватки, первые знаки отличия, победы зрелых лет. Но последние десять лет уже утонули в сумерках его мысли.